Глава восьмая. Летчики. Это был обычный день майора милиции, один из многих, из которых складывалась вся его жизнь. Колосов в понедельник явился на работу рано. В дежурной части работал телевизор. Шла древняя картина «Это случилось в милиции» про майора-полупенсионера. И голос диктора проникновенно повествовал с экрана о многих-многих днях. Никита вздохнул. Эх, жили люди. Гражданским розыском занимались, и об этом фильмы снимали, а тут. Он прислушался. Марк Бернес в телевизоре, облаченный в синюю генеральскую форму, строго внушал кому-то из отрицательных персонажей, что, мол, тот звонит в лапать. А сейчас так никто уже не говорит, подумал Никита. Ни они, ни мы. И Феня стала какая-то темная. Что вздыхаешь, как старый дед Михалыч? поинтересовался дежурный, приглушая звук телевизора. «Не выспался, что ли, за выходные?» Колосов задираться не стал. Выспался. «Тебе б так спать на посту, товарищ капитан, и видеть во сне министерскую проверку». Единственный отдушенный за все выходные оказались именина Мещерского. Да, это уж точно был один из обычных дней майора милиции. Колосов вспомнил именинника. Мещерского под конец торжества так славно развезло. Восьмерка не подкачала. Но это уже случилось после того, как он, Никита, отвез Катю домой. Они с Серегой еще врезали как следует, и. А Катерина Сергеевна их покинула. Пробила девять на часах, и она, как Золушка, вскочила и, как лиса Патрикеевна, вильнула хвостом перед самым носом охотника, а в руки не далась. Там, в машине, когда он вез ее домой по вечернему снежному городу, он твердо решил, вот сейчас приедем, и у подъезда он ее поцелует. А что, давно пора? Сколько раз слово себе давал? А слово начальника убойного отдела не воробей. Муж этот еще ее. Ну и что, что он муж? Давно и с ним пора все прояснить, точки все поставить. Он, правда, друг детства Мещерского, но... А в таких делах кто друг, а кто первый враг? Колосов вспомнил, как они приехали к Катиному подъезду, и он хотел сдержать слово, только вот колебался. Что сделать сначала? Обнять ее крепко или с этим не спешить, а привлечь Катина внимание фразой «Послушай, я давно собирался сказать тебе...» «Ты назад осторожно смотри, возвращайся», — строго опередила его Катя. «Я гляжу, здорово вы с Сережкой нагрузились. Вообще-то зря я тебе разрешила за руль в таком виде сесть». «Да, а что ты на меня так смотришь, Никита?» Что он мог сказать ей на это? Буркнул, что за руль садится в любом состоянии и ни в чьих разрешениях не нуждается, и вообще просит не учить его. «Я и не учу, очень надо. Подумаешь, тоже мне!» Фыркнула Катя и хлопнула дверью. Да, и это тоже был обычный день майора милиции. Хмурый, безрадостный день, без надежды на сочувствие и взаимность. «Никита Михайлович, доложить обстановку по убийству Бортникова. Вы на место выезжали? Что сделано за выходные?» Колосов очнулся от дум. «Ба! Оперативка уже началась, а он-то замечтался, и снова от него что-то хотят, каких-то рапортов, докладов, прямо вынь доположь да Оперативка, как всегда, протекала бурно. Дело Бортникова, Колосов с великим трудом переключился на обстоятельства смерти этого бедного жмурика с Ленинградского проспекта, было признано в конце концов чисто московским, но с одной нудной оговоркой. Началась-то эпопея эта с пропажи денег, причем весьма внушительной суммы, а пропали они в области. А значит, в рамках взаимодействия со столичными коллегами надо этот свой участок досконально отработать, а потом уж с чистым сердцем передавать все материалы в Москву, с рук долой. На сегодня назначена встреча с руководством авиакомпании, доложил на оперативке Сладков. Там часть документации финансовой уже из гята. А по обстоятельствам происшедшего мы с Никитой Михайловичем можем туда вместе поехать, побеседовать. Однако начальство решило иначе. Допросом руководства авиакомпании займется только Колосов. Дело Бортникова — дело об убийстве. Значит, и работать по нему сыщиком убойного отдела. А транспортники могут переключаться на дела другие, благо их пруд-пруди. Начальство славилось своей справедливостью, как футбольный рефери. Сладков с облегчением вздохнул и кивнул Колосову. «Что ж, я умываю руки». Никита хмыкнул. «Вот и выдали на оперативке всем на орехи. От каждого по способностям, как говорится». В результате в Шереметьево он отправился один. Дорога, как всегда, по утрам была забита. По Ленинградскому проспекту он ехал как раз мимо того самого дома. Темно-розовые кирпичные корпуса его видели все, кто следовал по этой дороге. Колосов машинально подумал: а сколько всего жильцов обитает в этом самом четвертом корпусе? Этажей-то в доме девять, и на каждой площадке по четыре квартиры. А это значит, черт, тут прямо калькулятор надо по головам считать, как овец. Проверять придется абсолютно всех. Это еще там на месте происшествия стало ясно. Сведерка так и брякнул загробным тоном. Тотальная поквартирная проверка. Версий у него уже было предостаточно, только вслух он о них пока не говорил. И действительно, что зря в этот самый лапоть звонить. Однако сам Никита решил с версиями пока повременить. Сначала надо разобраться в ситуации. Возможно, кое-что станет более понятным после сегодняшней встречи с руководством компании, в которой работал этот Бортников. Аэропорт «Шереметьево-1» Колосова прямо-таки обескуражил и огорчил. Теснотища, народу кругом уйма, к стойкам регистрации не протолкнуться. Где зал вылета, где прибытия непонятно. И вообще, нагорожено всего, какие-то пластиковые перегородки, какие-то ларьки-стекляшки. В «Шереметьево-1» Никита не был давным-давно и смутно помнил, что аэропорт этот вроде бы внутренний, а не международный. Однако на деле оказалось все не так просто. В справочной он поинтересовался, где расположен офис компании «Трансконтинент». Дежурная пожала плечами и неопределенно махнула куда-то в самый конец длинного терминала. Никита протискивался сквозь плотную толпу пассажиров — баулы, сумки на колесиках, тюки, чемоданы. Вид у пассажиров был такой измученный, что он сразу решил — «Летят бедолаги куда-нибудь в Тынду, за Полярную, а там аэропорт из-за снежного бурана не принимает. Рейс 718 авиакомпании «Трансаэра Москва-Римени» задерживается до 17 часов», — объявили по радио. Словно ветер прошумел по толпе, пассажиры поникли, как хлебные колосья в грозу. Еще полдня ожидания. А Никита искренне удивился. «Надо же, это они, оказывается, в Италию летят», на Средиземное море с такими-то похоронными физиями. «Чартер? Есть чартер. Что вы хотите?» — делились соображениями, стоявшие рядом с Никитой две гражданки. «Пока самолет до упора не набьют, пока у него дно не отвалится, не полетят. Это что? Мы хоть дома сидим. А я вот в прошлом году в Испании отдыхала, в Аликанте». Авиакомпания другая была, но все то же самое. Туда, правда, долетели ничего, а обратно, представляете, самолет за нами не прилетел, чартер проклятый. Так мы три дня прямо в зале ожидания спали. Денег ни у кого нет, визы закончились, а эти из представительства фирмы говорят, отель за свой счет. «Ну, мы в крик все. Испанцы на нас вот такими глазами, как на диких. А я говорю, полицию давай сюда. Пусть нас всех в участок забирают и потом за их счет депортируют из страны». Но до этого не дошло. Прилетел самолет за нами на четвертый день. Я было зареклась. Больше никуда на отдых не поеду. А вот, видите, опять лечу. Колосов мысленно зааплодировал храброй землячке. Продрался сквозь толпу и увидел в конце зала несколько дверей с противоречивыми надписями «Служебный вход». «Вход воспрещен». За дверью дремал на стуле охранник. Он и пояснил Колосову, что офисы трансконтинента не здесь, а в пятом терминале, что проход через летное поле строго карается, но если в офисе его ожидают, он может позвонить туда по внутреннему телефону, и за ним придут. Сказано, сделано. Ждать пришлось долго. Потом появилась энергичная девица лет сорока в модных кожаных брюках и парике от Ревлон и повела Никиту вглубь территории аэропорта. Офисы трансконтинента располагались на третьем уровне пятого терминала и были похожи на крохотный пластмассовый рай. В тесных светлых комнатках все было словно какое-то игрушечное, как в кукольном домике. Пластиковые шумоулавливающие панели на стенах, жалюзи на окнах, цветы в кашпо, ковровые дорожки. все было новенькое, точно вчера из магазина, и какое-то липовое. Складывалось впечатление, что это все декорации для мыльной оперы «Аэропорт». Колосова провели в небольшую приемную, заставленную кожаной мебелью, и попросили немного подождать. Через пять минут в приемную тесно набился народ. Персонал компании, летчики, инженеры, механики. Все молча, выжидательно смотрели на Колосова. Дверь кабинета открылась, и появился высокий седоволосый краснолицый мужчина в дорогом синем костюме и модном галстуке. «Я Жуков Михаил Борисович», — представился он с важностью. «Вы из милиции? Прошу вас, заходите. Есть какие-нибудь новости?» Никита оглядел кабинет. Небольшой. И тоже какой-то игрушечный. Новый. Главное место в кабинете было отдано отнюдь не рабочему столу или карте мира, а гигантскому, чуть ли не во всю комнату, телевизору из семейства домашних кинотеатров. «Новости есть, Михаил Борисович». Колосов опустился в предложенное кресло. «Я вам о них скажу, но чуть позже. Сначала вы мне расскажите, что у вас тут произошло». Жуков нахмурился и сухим официальным тоном начал излагать то, что Колосов и так уже знал со слов Сладкова и из материалов дела, в частности, из того самого первого и последнего допроса потерпевшего Бортникова. «Александр Бортников давно работает в вашей компании?» — спросил Никита. «С самого ее основания». Семь лет уже. И что вы о нем, как о сотруднике, можете сказать? Он толковый, грамотный, инициативный, умный. Реорганизовал тут у нас полностью всю службу охраны. Честный. Что еще? Никаких нареканий никогда не имел. Инициативный. Ах, да, это я уже говорил. А это служба охраны ваша. Она вообще для чего вам? Полюбопытствовал Никита. Пассажиров проверяете своих, да? «Мы пассажирскими перевозками не занимаемся, только грузоперевозками», — отчеканил Жуков. «Служба охраны ориентирована как раз на этот наш профиль. Ну, сами понимаете, только те грузы берем, которые по инструкции никаких там иных. Охраняем также свой авиапарк силами службы». «Большой авиапарк?» «Это что, имеет непосредственное отношение к нашему вопросу?» Колосов посмотрел в окно, желюзи, жалюзи. «И никаких тебе самолетов». Утрата 175 тысяч долларов для вашей компании существенная потеря? Спросил он, прислушиваясь к гулу мужских голосов за дверями кабинета. Летчики что-то бурно обсуждали. Это взнос компании по банковскому кредиту, по процентам? Уклончиво ответил Жуков. Это я понял. Но для вашей компании потеря этих денег солидная брешь в бюджете или так себе, пустячок?» Я вас не совсем понимаю. Вы... «Вы что, нашли тех, кто напал на Портникова?» «Мы нашли вашу «Волгу», Михаил Борисович. Нападавшие ее бросили, машину бросили, а деньги забрали. Так вас надо понимать. Нет, не так. Но с вашими вопросами не торопитесь». Колосов покачал головой. «Значит, Бортников, как вы его характеризуете, сотрудник выше всяких похвал. У меня...» У руководства компании к нему никогда никаких претензий не было. А роль кассира-инкассатора он у вас и раньше выполнял? Ну да, он иногда отвозил деньги в банк. И всегда такие вот крупные суммы? Нет, суммы были гораздо меньше. У нас просто в этом месяце срок платежей по банковскому кредиту. А что, у вас острая нехватка кадров, да? Что, очень дорого вам обошлось бы посадить в ту Волгу вместе с Бортниковым пару-тройку крепких ребят из охраны? Но, конечно, это наша ошибка. Но он ведь сам руководитель службы охраны. Он отличный, опытный сотрудник. И он... он не был против. Руководство ему всецело доверяет и всегда полагалось на его опыт. И... Ну, я не знаю, что вам еще сказать, кроме того, что мы наказаны за нашу же собственную ошибку. «Вы что хотите, чтобы мы Бортникова наказали? За халатность? Но он ведь и так пострадал. На него напали бандиты. Хорошо еще жив остался. Могли ведь и прикончить. Разве мало таких случаев?» «Да», — согласился Никита. «К сожалению, так и вышло». «То есть?» Жуков удивленно вскинул голову. «О чем вы? Он же мне сразу из милиции звонил, все рассказал, доложил». Когда он услышал о том, что Бортников убит, Лицо его сначала выразило сомнение. «Как же так? Что вы говорите?» Жуков явно не верил. Колосов вкратце рассказал ему о случившемся в субботу. «Вы говорите, он найден мертвым в каком-то доме, в квартире?» Жуков опять не верил. «В какой квартире? Он же... Саша. Саша ведь за городом живет, в Менделееве. У него там дом, от отца остался». А ваша машина обнаружена нами во дворе того же дома, где найден труп Бортникова. Машина оставлена закрытой, с включенной сигнализацией. Вы хотите сказать, что...» Жуков ошеломленно смотрел на Колосова. «Я хочу сказать, что, по нашим данным, никакого разбойного нападения не было. Бортников солгал и нам, и вам. Инсценировал все, чтобы присвоить деньги, которые вы ему доверили а потом кто-то убил его. «Кто?» — хрипло воскликнул Жуков. «Это я и выясняю. С вашей, Михаил Борисович, помощью. И я хочу теперь услышать ваш ответ на свой прежний вопрос. Потеря этих денег сильно ударила по вашей компании». Жуков прислушался голосам за дверью. «А как вы думаете?» — спросил он устало. «Это была основная часть платежа. Денег нет, завтра срок истекает. Банк наш счет заморозит. Ни горючего для самолетов, ни средств на зарплату персоналу, слышите? Вот уже собрались, митингуют. Как же вы допустили, чтобы бортников ехал один, без сопровождения, но он же. Я же его сам на работу сюда брал. Отец его тогда еще жив был. Мы же с ним четверть века знакомы, в одном экипаже отлетали вместе столько лет. Я ж Саньку вот таким пацаном знал. Он на моих глазах рос. Я ему как себе верил. Он у нас тут всей безопасностью заведовал. Да заведовался. Колосов вздохнул. Так и есть, как он и думал. Слепая вера в своих людей, верных до гроба. Можно было, конечно, заподозрить и другое. Например, что и эти показания Жукова — инсценировка и существует точнее существовал прямой сговор начальника и подчиненного направленный на завладение деньгами компании но тогда выходило что этот седой бывший летчик сообщник бортникова и возможно его убийца а откуда вам бортников вечером звонил из менделеева он обычно всегда звонит со своего мобильного телефона так подумал никита телефон у бортникова все же имелся а там На месте происшествия его не оказалось. Случайно ли это совпадение? И что же? Вы за эти дни даже не потрудились к нему домой съездить, поговорить, выяснить все, что произошло, где деньги. Я... Он все очень подробно мне тогда по телефону доложил. Потом я с вашим сотрудником лично разговаривал, он мне тоже все подтвердил. Разбойное нападение, машина угнана. «Ваш сотрудник Бортников пострадал. У меня и в мыслях не было, что все это ложь, что Санька все это придумал, чтобы... да полно!» Жуков снова недоверчиво взглянул на Колосова. «Так ли все это было? Может быть, вы ошиблись? Я же его знаю. Не мог он так подло поступить с компанией, с коллегами, со мной, наконец. Он же меня... Я же его как сына тут принял, как родного сына». Колосов вздохнул. Да, развели тут семейственность, летчики на летчике. Друзья-приятели у него здесь, в аэропорту, были какие-нибудь? С кем он хорошие отношения поддерживал, кроме вас? Жуков пожал плечами. Да он со всеми был в отличных отношениях. Любого спросите. От пилота до механика. Все Бортникова знали. Мне он как родной был. Со всеми болячками своими. Куда шел, Сюда. Ко мне. Дядь Миша. Помогите. Колосов посмотрел на Жукова. А болячки-то у него насчет чего были? Спросил он. Что-то личное? Да нет. В основном за дела наши он душой болел. Что бы еще такого сделать, чтобы компания лучше работала, эффективнее, выгоднее? Но это ведь не вопрос о охраны. Ну, мы фирма небольшая. Весь коллектив 100 человек. У нас все проблемы общие. Собрание акционеров все решает а акционеры — весь коллектив. Выходит, особо близких друзей здесь у Бортникова не было. Так я вас понял. Да нет, особо, чтобы близких не водилось. Он ровный был со всеми, приветливый. Но это чисто внешне. А так он замкнутым человеком был, молчуном. Приезжал на работу раньше всех, уезжал позже. Охрана есть охрана. Пожалуй, что... Жуков тяжко вздохнул. Я ему тут самым близким человеком был. Потому и с деньгами этими так вышло. Жуков достал сигареты и закурил. Руки у него были крупные, костистые. Сигарета казалась в них тоненькой, как спичка. Бортников не был женат? — спросил Колосов. — Нет. Но у него кто-нибудь был? — Вы мне такие вопросы задаете, молодой человек. — Ну, может, какие слухи тут у вас ходили? Какая-нибудь молоденькая стюардесочка? Вот они тут, какие красавицы у вас. «Нет, не слыхал я ничего про эти дела. Он не говорил никогда, а я не спрашивал. Я ж говорю, он молчун был, в отца весь, серьёзный не по годам». Колосов помолчал, ожидая, может быть, Жуков еще что-то вспомнит. Но тот молча курил. «Волгу можете забрать», — сказал Колосов. «Мы ее на стоянку нашу перегнали, к посту ДПС». Если временем располагаете, можете прямо сейчас туда подъехать. Расписку нам напишите, машину осмотрите. Хорошо, я поеду со своим водителем. Он Волгу потом сюда перегонит. Только если вам не трудно, подождите минут 10-15. Я тут кое с какими делами покончу и поедем. Колосов вышел в приемную. Заведя его, все, кто там находился, точно по команде умолкли. Под пристальными взглядами Колосов опустился на диван. В приемной было сильно накурено. «Ну, заходите, что ли?» Пригласил Жуков хмуро, и летчики повалили в кабинет. Дверь захлопнулась. Разговор за закрытыми дверями сразу же перешел в яростный спор. И продолжалось все это довольно долго. Наконец Жуков вышел из кабинета. «Все, я сказал, все, хватит, довольно! Лицо его покраснело еще сильнее. На сегодня я сыт по горло вашим базарам. Хотите митинговать дальше? Митингуйте без меня. А я вам все сказал, все доложил, о чем меня вот правоохранительные органы проинформировали. Ну нам-то что теперь делать? – выкрикнул кто-то. Другую работу искать? Увольняться? Платить-то кто нам теперь будет? Даже за горючее не сможем рассчитаться за то, которое уж в баке залили. «Будем изыскивать средства, как-то выходить из положения», — рявкнул Жуков. «А вы как хотите, а? Когда мы тут все только начинали, думаете, легче нам было? А милиция это что, воды в рот набрала?» — снова крикнул кто-то. Колосов поднялся, заглянул в кабинет. Все молчали. «Мы работаем», — скромно ответил он. «Ищем убийцу Бортникова». Все смотрели на него с таким видом, словно он сказал нечто неприличное. «И деньги ваши тоже ищем», — закончил Колосов. «Не переживайте». И все снова зашумели, возбужденно и громко. Но в нестройном шуме этом слышалось явное облегчение и смутная надежда. «А вдруг повезет? Вдруг найдут?» «Мы тоже. Того. Сложа руки, тут сидеть не будем». Жуков откашлялся. «Раз такие подозрения, мы внутреннее расследование проведем». «Это ради бога, как хотите», — разрешил Колосов. «Ну, мы едем за машиной или нет?» Вместе с ними за Волгой отправился водитель Жукова по фамилии Антипов. Оба сели в Колосовскую девятку. Жуков по-хозяйски решил, раз милиция готова подвести, чего же зря еще и служебную машину гонять. Возвращаться-то все равно на Волге придется». Волга ждала своих владельцев все там же, на соколе, только уже на стоянке ДПС, расположенной недалеко от железной дороги. По пути на сокол Жуков почти все время угрюмо молчал. Колосов наблюдал за ним в зеркало. Бывший летчик аэрофлота, а ныне топ-менеджер Трансконтинента, выглядел сильно расстроенным. Оставалось только гадать, в чем кроется истинная причина этого его подавленного настроения. То ли в том, что Бортников, сын друга его юности, мертв, то ли в том, что он оказался таким вот подлецом и обманщиком, а может и в том, что труп жертвы найден слишком уж быстро, несмотря на все старания и расчеты убийцы. Как бы там ни было, Жуков молчал. А вот шофер Антипов, смуглый, быстрый, похожий на цыгана парень, засыпал Никиту целым градом вопросов. Сначала все они касались исключительно Волги. Целали, не разбито, не поцарапано ли. А все ли на месте, или, может, что снято? Кто осматривал машину, где протокол осмотра, дадут ли ему его копию на руки? Кому в случае чего предъявлять претензии? «Что-то вы слишком уж тревожитесь», — хмыкнул Колосов. «Так уж прямо и жаловаться. На то, что машину вашу нашли на второй день». «Мало ли», — Антипов пожал плечами, — «она ж за мной числится». Я за нее отвечаю, а то знаю я. Приедем на стоянку, а там один кузов, без стекол, без дверей, без колес. Что я? Первый раз, что ли? Наивный я? Так я говорю, Михаил Борисович. Жуков поморщился, как от зубной боли. Никакого похищения машины не было, сказал Колосов. Ее пригнали во двор дома на Ленинградском проспекте. Поставили на стоянку, заперли, сигнализацию включили, и, скорее всего, дело так обстояло. Волга, прямо из Шереметьева, была перегнана на Ленинградский проспект и поставлена во дворе, спрятана там. Произошло это примерно около часа дня. Времени надо немного, чтобы доехать от аэропорта до сокола. Позже на аэропортовском шоссе произошла авария из-за снегопада. Там все движение застопорилось. Думаю, все это произошло до той аварии. А спустя еще два с половиной часа о пропаже Волги и разбойном нападении было заявлено нам. И мы ее начали искать, на трассе. То есть там, где ее не было и быть не могло. Умно придумано, а, Михаил Борисович? Саша никогда не был. Он никогда прежде не... Ну, я просто не знаю. Жуков отвернулся к окну. «Волга ведь почти новая, да?» — спросил Колосов-Антипова. «Совсем новая. Пробег три тысячи всего», — ответил тот. «Недавно новые машины пришли». «Ну, может, покупатель какой уже имелся на примете? Машина-то недорогая, наша, но все ведь деньги. Зачем зря добру пропадать?» — усмехнулся Колосов. «Я одно не пойму», — Жуков говорил тихо. «Как он нам всем после такого, такого в глаза собирался смотреть?» Как выходить, думал, на работу в понедельник, лгать, изворачиваться? Они уже ехали по Ленинградскому проспекту. А вот и наш дом. Колосов указал направо, тот самый. Дом проплыл мимо. Кирпичные корпуса, ровные квадраты окон. Магазин тут раньше был хороший, заметил Антипов. Я помню, пацаном еще тут лыжи с отцом покупал. А Сан Саныча я как раз сюда возил. Было такое дело. Когда? Быстро спросил Колосов. Вспомните поточнее, прошу вас, это очень важно. Когда? Да, как раз, когда у нас катавасия с самолетом в эмиратах приключилась. Точно. Что еще за катавасия? С каким самолетом? Колосов посмотрел на Жукова. Когда это было? В конце сентября. Самолет и груз у нас на таможне в Дубае арестовали ответил тот. «Неприятная история. Но это вообще не может иметь никакого отношения к...» «Да, тогда у нас все целую неделю сутками работали. Ну и охрана тоже», — перебил его Антипов. «А как выпустили в Эмиратах самолет то и...» «Я ж помню, вечером дело было. Бортников подошел ко мне. Куда, спрашивает? В Москву?» «Я говорю, домой еду. Я-то сам в Чертанове живу. А он мне... Давай не через окружную». «Я-то обычно так езжу. А давай через центр, меня подбросишь». Он-то хорош был, теплый уже. Наши вылет самолета отпраздновали. Ну и поехали мы с ним, этой вот самой дорогой. Он сказал, что ему надо на «Сокол». Я хотел его у самого метро высадить, а он вот тут, у этого самого дома, велел остановиться и в арку зашел к тому последнему корпусу. Я видел. «А к кому он ехал?» — спросил Никита. «Вспомните, пожалуйста, может быть, говорил о ком-нибудь, имя называл?» «О самолете мы всю дорогу говорили. Больше ни о чем. А ехал он, видно, не домой, а в гости, потому что вечер поздний, а у него в руках сумка была с коробкой хороших дорогих конфет и шампанское было, это я точно помню. И про цветы он меня спрашивал, ну, насчет букета, где бы достать? «Ну, купили вы букет по дороге?» «Купили». У Войковской, хоть и поздно уже было, там цветочный ларек еще работал. Здоровый он букет купил, розы. Я еще пошутил, словно на свадьбу веник, а он так вот рукой махнул небрежно. Живем, мол, один раз, как в воду выходит, глядел. Антипов вздохнул и покосился на Жукова. Дом они уже проехали. Колосов свернул к железной дороге.